21. Мама уснула сразу, Аня слушала ее дыхание, неглубокое и учащенное. Дремота прошла. Стёганое одеяло было волглым и пахло осенью. Она сама попросила не выключать лампу, но свет пробивался под веки и мешал расслабиться. Непривычная обстановка, атакующие мысли о чижике и поскрипывание ставней также не способствовали успокоению. Аня откинула одеяло, поднялась и Нашарила ногами громадные дырявые тапочки. Зашлепала стельками к комоду. Мама засопила во сне, потерлась носом на наволочку. Дача изменилась, как и все прочее в ее жизни. Раньше Аня приезжала сюда летом, обливалась водой из шланга, играла в малиннике, загорала на шезлонге. Мама крошила салат, переставала щебетать про старую мебель. Важный папа нашпиливал куски мяса на шампур, разводил костер. «Как же давно это было!» Аня вздохнула, пробежала взглядом по корешкам пожелтевших скучных книг. Поверх томиков громоздились граммофонные пластинки, коробки из-под шоколада, заполненные всякой мелочевкой, выленивший медвежонок, подарок на пятый или шестой день рождения. Незавидная судьба вещей — гнить на даче, утратив ценность. И нет в мире коллекционеров, готовых купить и наполнить новым смыслом это старье. Проникнувшись жалостью, Аня сняла мишку с полки, прижала к груди. Под плюшевой игрушкой обнаружилась стопка фотографий, перемотанных резинкой. Мама застонала на кровати. Аня опасалась, что во сне будет поджидать чижик. В лучшем случае чижик. Выудив фотки, она вышла на кухню, где тоже не экономилось электричество. Дом светил окнами на все четыре стороны, а вокруг, словно склеп, теснились дачи, и в их запертых комнатах зеркала отражали мрак. Аня села за стол, примостила медвежонка на колено, перебирала фотографии, слушая торжественную барабанную дробь дождя. Ночь серебрилась, как черная сталь. Папа распечатал снимки с телефона, не только Анины, но и те, где он обнимал маму. Означало ли это, что он тоскует по бывшей жене, рассматривает их в одиночестве, вспоминая хорошие времена? Глаза увлажнились. Аня рукавом кофты вытерла слезу, но вторая, тяжелая, капнула на макушку медвежонка. Море, пляж. Родители держатся за руки. Аня документирует краткий миг эйфории. Парк. Папа смеется. Мама притворно сердится, ее нос перепачкан в сливочном мороженом. дача, мама с папой обнимаются в дворе, они были красивой парой, ее родители. Третья слеза капнула на медвежий загривок. Под глянцевыми снимками были матовые, сделанные мыльницей. Маленькая аня в коляске, в манеже, на санках, щекастая, забавная. У саши Чижика тоже были такие фотки. он тоже был ребенком, стал подростком юношей и... И пустота. Пропасть. «Сочный удар об асфальт!» Аня заслонилась яркими прямоугольниками от дурных мыслей. На последнем снимке молодые родители позировали около больницы. Папа демонстрировал горделиво белый сверток, дочь. Свежеиспеченный отец был румяным и вихрастым. «Здесь тебе три дня». Папа приблизился из-за спины и застал врасплох. «Вы меня планировали?» «Мы мечтали о тебе». Папа сел напротив, уперся локтями в стол. «Не спится?» «Вот и мне». «Какой я была?» Аня повертела в пальцах фотографию зареванной крошки. Замечательный И самой любимой. Была и остаешься». Взор папы затуманился. «В день твоего рождения шел сильный ливень. Машина заглохла. Я думал, ты родишься прямо в салоне. Ловил попутки, промок. Старичок на Запорожце нас подвез». «Я обещал его крёстным сделать, номер телефона взял, но в суматохе потерял. Я тебе про рассказывал?» «Нет». Папа улыбнулся. «Захожу я в палату, а вы спите. Марина спит, ты у неё на животе, а по постели ползают божьи коровки, штук сто, клянусь, откуда взялись? Окна-то закрыты, роддом же!» Папа развёл руками. «Чудо, не иначе!» Я Марину разбудил осторожно, и мы смотрели, как они садятся на кожу. Говорили это к счастью. «Расскажи еще», — попросила Аня. «Мы тебе имя выбрать никак не могли. Спорили. Я хотел, чтобы тебя полина звали, а Марина... Не помню уже как». «Полина», — примерялась Саня. «Красиво». «Из роддома уезжали, садимся в такси. Водитель спрашивает, как ребенка зовут. Говорим, не придумали пока, а он нам с места не сдвинусь. Мол, безымянных людей не вожу. Придумывайте давайте». И мы с твоей мамой смотрим друг на друга и хором говорим «Аня». А почему именно «Аня»? Бог весть. Мы имя это ни разу не обсуждали. Почему вы развелись? А как мама отвечает на этот вопрос? Отвечает, что характерами не сошлись. «Быт, быт семьи ломает, зайка». Папа потянулся к Аниной руке к припухшему указательному пальцу. Кольцо блеснуло в свете лампы красным камушком. «Оно тебе и не давит?» «Нет», — соврала Аня, сунула руку под стол. И чтобы сменить тему, спросила. «Мне теперь в школу ходить не надо?» «Надо», — огорчил отец. «В понедельник пойдешь, как положено». «К понедельнику все закончится?» «Конечно». Он заглянул Ане в глаза. «Конечно, зайчик».